Спрачница слушает. Сладким старомодческим голосом ответили на том конце провода. Сидуэльф многозначительно поднял вверх указательный палец, и ребята с Надеждой вскинули брови. Э, уважаемая леди, вы не могли бы подсказать нам, где находится вам? Вы там не один или вы монарх? Э, ну, вы видите ли, пока нет, но в самое ближайшее время мы должны пожениться с принцессой. Да что вы говорите? Ну расскажите, расскажите мне всё. «Э, э, прошу прощения, но это я хотел задать вопрос. Мы «Ну, так же давайте, уже с некоторым разочарованием ответила трубка. Вы не могли бы указать местоположение Казачево и Еврейского рая? А, так Казачево или Еврейского? И того, и другого, пояснил эльф. Хм, в смысле, обоих сразу? Продолжила издеваться справочная. Да. Так вы еврей или казак? Какого бабуина взорвался уже закипающий милавеллер. Я убью тебя, тётка, если ты сию же минуту не скажешь, где эти раи. Оба! Я всажу тебе 100 боллетных стрел в твою оркскую задницу. Ну прости, любимая. Я разделаю тебя как хоббит Цурона на праздничный пудинг по поводу коронации Колоборода Арагорна. Я повешу тебя на этом же телефонном проводе пятками вверх, на сучковатом носу древене. Я «Юго-западное направление! Я высосу твою рыбью кровь, как голум-середку! Я...» «Спасибо!» — вовремя опомнился вежливый эльф. «Вы очень любезны, леди! Всего хорошего! Нежно! Целую!» Три пары округлившихся глаз вытаращились на повесившего трубку эльфа. «Ну и?» «Чего я не так сказал?» «Милый, я тебя плохо знала!» У восхищенной Нюниели на минутку даже пропал насморк. Она при всех громко чмокнула возлюбленного в морщинистые уста. «Мужчина, способный поставить на место зарвавшуюся работницу сферы обслуживания, достоин лучшего, и он получит меня!» Молодые люди сошлись на том, что они здесь лишние. Ведь в сущности, главное можно было считать решенным. «Казачий и иудейский рай есть!» Есть даже более-менее точный адрес юго-западное направление. Конечно, сколько часов дней или банальных суток километров туда пилить не указано, но это уже мелочи. Как говорили излюбленные миловеллом восточные мудрецы, и самый длинный путь начинается с первого шага. Дети, мы проводим вас. Рыдающая принцесса в мгновение оторвалась от расцеловывания объекта бывшей платонической любви. Я могу поставить своего коня на максимальную скорость. Когда надо, эта благородная скотина несется быстрее ветра». «Тетя Нюня, вы прелесть!» — умиленно всплеснула руками Рахиль. В обморок от такой фамильярности, по счастью, никто не упал. Посторонних в покоях пожилой эльфийки не было, а в обществе умненькая еврейка себе бы такого не позволила. «В чем несомненный плюс эльфов вообще, так это в мобильности». «Гномы готовятся к походу годами, обстоятельно и всерьез. Хоббитов сдвинешь из насиженной норки только палкой. А вот эльфу достаточно лишь намекнуть, и он уже стоит у ворот в маскировочном плаще с мечом на поясе и луком за плечами, снаряженный в любую даль фляжкой воды из источника Галадриэли и тремя долгоиграющими печеньками на все случаи жизни. Длинных слезных проводов тоже никто не устраивает». Какой-нибудь час после телефонных переговоров и белый конь уже стоял у изящно кованых ворот Арт-Дурхоума, удобно раздвинутой на четыре персоны. Милавелдер сидел вторым, переодетый во все белое и голубое, как эльфийский принц. Правда, вымыть голову и хоть чуточку побриться он не удосужился. Его щетина вызывающе серебрилась на солнышке, а на засаленные седые патлы лег тончайший серебряный обруч с фианитами. «Серьезная Нюниэль...» Задавая параметры передвижения, что-то высчитывала, перебирая клепки на узде своего жеребца. Рахиль, как всегда, сидела в самом конце, крепко обхватив казака за талию. — Так и последний рывок к потерянному раю! — Хочется верить, что последний. — Я буду по вам скучать. Вот только не надо сразу оборачиваться на поцелуй. Я при посторонних не ласкаюсь. А где ты видишь посторонних, девочка? Глубокомысленно заметил седой балтун, незамедлительно выступая на стороне мужской солидарности. Впрочем, я готов отвернуться, хотя мне интересно. Есть некоторые моменты, когда молодость может дать пару интимных советов. В общем, продолжайте, я тихо понаблюдаю со стороны. Как вы понимаете, после таких заяв желание продолжать что-либо мгновенно отпало и у Падюсаула, и у Рахиль. Благо, что именно в этот момент принцесса Нюниэль тоже прыгнула в седло. — А теперь держитесь друг за друга. Мы понесемся так, что... — Раз! Белый конь рванул без предупреждения. Провожающие эльфы даже не успели толком помахать им вслед, чем, собственно, не особо расстроились, отправившись обратно в тронный зал продолжать праздник. Веселый и феерично беззаботный народ. અરઝવિદન